Симург подняла в воздух здание, в котором была квартира люка, и разорвала его на части. Различные фрагменты, мелкие детали, тела, мебель стали кружиться в защитном вихре вокруг Симург, блокируя нацеленный на неё поток огня героев. Крик очень быстро становился сильней, в нём перемежались полдюжины различных звуков, каждый из них только слегка отличался от другого. Мелодия, повторяющийся мотив. На краусе были позаимствованная шапка, перчатки и куртка, Но куртка, похоже, больше подходила для осени, чем для зимы. Ему было холодно, зубы стучали, холодный воздух забирал тепло от тела, из-за чего он чувствовал себя немного более уставшим и измотанным. Но несмотря на это его заливал пот, он стекал по боковой стороне носа к подбородку и казался дьявольски холодным. Краус был в ужасе. Он боялся за себя, за Ноэль и за своих друзей, Боялся из-за тысячи мелочей, которые казались бессмысленными, и ещё потому, что не мог отделаться от мысли, что если уделить слишком много внимания звуку, это его ищи песни, что пела в его голове Симург, он сможет различить в ней слова. Кольцо вспыхнуло ещё ярче, чем раньше, и взрывная волна подбросила Краус и его друзей в воздух. Окна здания разбились, и лежащий на земле снег взметнулся в облака высотой с окружающей их высотки, Небо ещё больше затемнилось от этих облаков, сугробов снега, рассыпавшихся на отдельные снежинки и молекулы воды. Неразличимые далёкие звуки боя героев Симург разом стихли. Героев, похоже, разметало по сторонам или убило взрывом от активации устройства. Защитный круг из летающих объектов и обломков окружающий Симург замедлился, затем совсем перестал вращаться. Составляющие его предметы поочерёдно падали с неба, когда Симург прекращал держать их под контролем. Первые из героев уже восстанавливали силы, обстреливая Симург с дальних подступов, либо подлетая к ней, чтобы навязать прямой бой. Корельями она отбивала самые мощные удары, телекинезом ловила или отражала летящие в неё снаряды, от остальных просто уклонялась. Тех же кейпов, кто подлетал ближе, Симург сбивала в воздухе обломками зданий. Один из героев попытался атаковать кольцо с механизмами, но в пяти метрах от него был сбит электрическим разрядом. Низкий голос отряс город, и из кольца механизмов начало выдавливаться что-то тёмное, вытягиваясь из сияющего ореола, как мыльный пузырь из пластикового колечка. Или как линза вдруг понял Краус. Оно засияло, лучи света скрестились, и из перекрести на землю в центре города посыпались горы груды твёрдой материи. Мусор, обломки архитектурных строений и мелкие силуэты, которые, скорее всего, были людьми. Поток был широким, как размах крыльев Симург, Ярко подсвеченный огнём кольца. И среди них были крохотные фигуры, которые определённо не были людьми, но тем не менее были живыми существами. Это портал... Дверь. «Какого хуя она не считается технарём!» — прокричал Краус. «Она не считалась!» — прокричал Отжес в ответ. «Она никогда раньше не делала ничего подобного!» Герои сделали решительный рывок, и Симург сдвинула кольцо из механизма в сторону от многочисленных атак. Она повернулась на 90 градусов в процессе движения, продолжая изрыгать своё содержимое на улице. Непонятные объекты и куски зданий рассыпались по городу. Что-то несколько раз пролетало над головами Краус и его друзей, пока они пытались убраться подальше. Одно из существ приземлилось в квартале от них на пути их движения, перевернувшись в воздухе и приземлившись на все четыре конечности. Форма тела смутно напоминала человеческую, но тёмно-серая кожа была похожа на кору дерева, Рот был как у лягушки, но с кучей заострённых зубов. Пальцы рук и ног заканчивались острыми когтями. Монстр! Тварь щетинилась, было видно, как напряглись мускулы под бугристой грубой кожей, она готовилась напасть на них. Ещё одно тело приземлилось недалеко от них. Мужчина, мускулы которого были чудовищно увеличены, кубарем покатился по дороге, пока наконец не остановился. Весом он был не меньше двухсот килограмм, ростом по два с половиной метра и выглядел как перекачанный бодибилдер, С прикусом и формой лба как неандертальца, монстр с лягушечьим ртом набрызился на него стал рвать на части более лёгкая добыча. Они побежали за Марисой через боковую улицу. Мариса вскрикнула, когда что-то попало в одно из зданий, между которыми они бежали. Какая-то деталь из нержавейки, от ванной комнаты. Она пробила окно и снесла кусок рамы, с оглушительным шумом разбивая всё по пути своего полёта через чью-то квартиру. Что-то рядом с ними издало громкий визг. Такой звук, который резонирует через всё тело, кости и внутренние органы, и Краус почувствовал, как у него исчезает чувство равновесия. Колени стали словно резиновые, зрение помутилось, и он едва не впечатался лицом в ближайшую стену. Джесс вырвало через плечо Коди, которого тоже тошнило. Даже чувствуя, что эффект сходит на нет, Краус не смог удержаться от опорожнения собственного желудка. Но Эль зашевелилась, беспокойно заёрзала, он попытался сменить положение, чтобы её не вырвало прямо ему на голову, Остатки её завтрака, кофе и пончика выплеснулись на землю прямо рядом с его правой рукой. «Это Симург?» «Нет. Крик был другим. От другого монстра». «Не надо. Нет. Я так старалась!» пробормотала Ноэль, не приходя в сознание. «Постарайся ещё, Ноэль! Оставайся в сознании! Держись за него!» Произнес Краул, с поднимаясь на ноги. Эффект рассеялся. Он хотел уйти побыстрее, пока та лягушка не бросилась в погоню. Что-то тяжёлое ударилось в высотку перед ними через дорогу от входа в переулок. Раздался взрыв, и уже через секунду здание горело, окутанное клубами дыма. Краус пошёл первым к входу в переулок, повернулся проверить, что с остальными, и увидел, что люк лежит на земле. Он упал, Мариса помогла ему встать и побежала вместе с ним, поддерживая его. «Ну давайте же, у нас нет времени!» Но Краус тоже не рвался вперёд, им необходимо было держаться вместе, Особенно из-за опасности, которую представляли монстры, разбежавшиеся по городу. Он нёс на или не мог проверить, как она там. Даже не мог узнать, Дыштана ещё или уже нет. Ему нужно было держаться поближе к остальным. Выйдя на середину улицы, Краус увидел полную картину битвы. Симург всё ещё была в воздухе. Кольцо Гала всё ещё светилось. Выплёвывали на окружающие его улицы новых монстров и куски разрушенных зданий. Вспышка золотого света показала, что сын вернулся на поле боя. С одного выстрела он развалил кольцо пополам, но портал не исчез. Вместо этого другая реальность начала просачиваться в окружающее небо, как акварельная краска. Слишком яркое, голубое небо с бледными приземистыми зданиями. Оно сияло солнцем при относительном отсутствии облаков. Более крупные секции зданий, массивные камни и даже участки почвы с растущими деревьями начали вываливаться из неё и падать на землю. Сон не стал стрелять, вместо этого начав заряжаться энергией, Когда он выпустил её, это было похоже на медленно распространяющийся свет, сверкающую сферу, которая медленно увеличивалась во все стороны от него. Разрыв реальности рассеялся, и всё, чего касался свет, замирало. Бегущие по небу облака замерли, всё, что летало по воздуху, тоже остановилось и просто упало на землю, и общий шум разрушения, огня и боя сменился на недолгую тишину. Даже песни Симур, как отметил Крау, сразу же прекратилась. Свет дошёл до них, прошёл через их строй, и он почувствовал, как сердце ёкнуло в груди. Всё тело звенело от неожиданной тишины, будто он был камертоном и на мгновение прекратил свой ритм. В этом свете движения Симург замедлились, и сын воспользовался моментом и нанёс точно рассчитанный удар. Её прибило к земле, как гвоздь из гвоздомёта, и она скрылась из виду. Люк и Марис догнали их, вместе с Коди и Оливером Краус отвернулся от сцены боя. Ему пришлось приподнять ноль повыше, чтобы рукава её свитера не давили ему на шею, Затем они вместе побежали в противоположном от битвы направлении. «Они побеждают!» — сказал Коди. и я!» «Она только что запустила в этот город фиг знает сколько монстров!» — заметила Джесс. «И некоторые из них тут, рядом с нами. Мы далеко не в безопасности!» «А Ноэль тяжело ранена!» — добавила Мариса. Краус крепче сжал зубы. Он не хотел даже думать об этом, о том, что он несёт её недостаточно аккуратно, что она может умирать в то самое время, как он бежит с ней на спине. Пока он нёс её, его ноги спина и просто тонали от боли из-за её веса в 52 или 54 килограмма, но у него не было возможности проверить, как она там, хорошо или совсем плохо. «Люк, мы идём в правильном направлении?» — спросил он. «Не знаю. Чёрт, этот звук в голове! Соберись!» — рявкнул Краус. «Тут такое дело. Я заблудился». «Я совсем не знаю эту часть города. Неужели она забросила нас за несколько кварталов от дома?» «Вряд ли», — сказала Джесс. «Тогда бы здание полностью разрушилось. Тогда мы должно быть на одной из боковых улиц, где я никогда не был», — сказал Люк. «Извините. Думай, в какой стране ближайшая больница?» — спросил Краус. «Не знаю. За этим шумом в голове я и мысли-то свои с трудом различаю». Краус проречал что-то нечленораздельное. «Спокойно, Краус!» — сказал Коди. «Он просто не знает! Но Эль может умерять А нам нужно сначала добраться до безопасного места, тогда кто-нибудь сможет отвезти нас в больницу!» — заметила Джесс. «Но мы не поможем, если нас пришибёт случайно прилетевшим куском бетона или лазерным лучом!» И... они думали, что лучше прибить парня, который пробыл тут слишком долго, чем оставить его в живых. Он слишком долго слушал тот звук, что и у нас в головах, так что его убили свои же. «Подумайте об этом! Ведь мы пробыли здесь дольше, чем он!» Краус потряс головой. «Но если на Эль...» «Мы поможем ей, Краус!» Сказала Джесс. «Побереги дыхание для бега!» Он проворчал что-то в знак согласия. Ещё один монстр попался им по пути. Мужчина, блядный, с головой в два раза больше туловища. Руки и ноги у него были атрофированы, и он полз, приволакивая голову по асфальту. Казалось, помимо того, что ему повредил полёт через полгорода, Его голова была ещё и продавлена в верхней части. Вместо неё там было кровавое месиво с торчащими обломками черепа. «Помогите!» Взмолилось нечто. Оно протянуло к ним осушённую руку. «Как?» — спросила Мариса. «Марс!» — крикнул ей Клаус. «Не тормози!» Она отмахнулась от него. «Как мы можем помочь?» «Отдай мне свою память!» — ответила «Монстр!» Мариса в испуге попятилась от него на несколько шагов. «Отдай! Я хочу снова видеть сны! Я так долго не видел снов!» Мариса рванула с места, каблуки дробно стучили по промёрзшему асфальту. Земля содрогнулась от дальнего взрыва. Один из лучей сына прорезал небо, оставляя в облаках аккуратные дырки. За их спинами раздался чей вой, через минуту вы повторился, уже ближе. Оно гналось за ними. Один за другим они остановились. Краус отметил, что звук в голове вроде бы стал потише. Возможно ли, что они почти вышли за пределы её влияния? Глаза Крауса распахнулись шире, пока он пытался осознать увиденное. Если не почти в безопасности, тогда это похоже на неудачную шутку судьбы. «Нет!» – прошептал Люк. Уже громче он повторил. «Нет!» «Но почему?» Забор из металлической сетки преградил им путь. Вверх ограждения был вид колючей проволокой. В отдалении, на противоположной стороне парка, были отряды из мужчин и женщин в военной форме, джипы и другие армейские машины, придающие дополнительный вес мощной оборонительной линии. Каждый солдат держал оружие нацеленным на ограду. Краус вздрогнул, когда вой раздался снова, гораздо ближе, чем раньше. Они застряли между молотом и наковальней. Не говоря уже о состоянии Ноэль или даже люка. Он поморщился от звука в голове, тот стал тише, но вместе с напряжением, тревогой и смятением, которые испытывал Краус, крик будто бы стал звучать на предельно высокой ноте. «Отойдите от ограды произнёс голос из рупора, грубый, властный. «Это зона под карантином! Найдите убежище и ждите дальнейших инструкций! Если вы подойдёте к ограде или дотронетесь до неё, мы будем стрелять!»